Метафизика и космология ученого Николы Теслы В. Абрамович «Вещи скорее создавались в умах ангелов, чем в природе, то есть, что ангелы представляли себе и знали их, все вещи, в своих мыслях, прежде чем они получали действительное существование». Слова святого Августина, приведенные Еленой Петровной Блаватской в третьем томе «Тайной доктрины». «Я не тружусь более для настоящего. Я тружусь для будущего», – сказал Тесла, собравшимся в Нью-Йорке журналистам более чем 70-летий тому назад. «Будущее принадлежит мне». Изобретатель переменного тока, многофазовых моторов и генераторов, обратимого магнитного поля, радио, телеавтоматики, изобретатель, на патентах которого, в сущности, зиждится энергетика XX века, в полном одиночестве, десятилетиями работал над объяснениями космических процессов, желая объединить на теоретическом уровне материальное и духовное подобно тому, как он это сделал, и в своих практических открытиях. Упоминание имени Никола Тесла сегодня в основном связывается с так называемой «катушкой Теслы» индукционным мотором и с международным обозначением для измерения силы магнитного поля. Многие факты из его жизни и о его необыкновенном творческом даре покрыты забвением. Наиболее плодотворный период своего творчества Тесла провел в США. Он запатентовал более 300 изобретений в разных странах. Многие из них еще и сегодня неповторимы. Например, приемник радиантной энергии о принципах работы которого ничего определенного не известно, кроме того, что, возможно, речь идет о преобразователе энергии космических лучей. Он занимался исследованиями электромагнитных колебаний очень низких частот в период с 1899 по 1900 год специально построенной для этого лаборатории в Колорадо-Спрингс и через два года начал строить вблизи Нью-Йорка на Лонг-Айленде всемирную трансляционную станцию, которую так и не закончил. Этот эксперимент финансировал американский стальной магнат Морган, личный друг Теслы. После закрытия проекта «Ворденклифф» в 1905 году Тесла, как ученый, выступает анонимно вплоть до своей смерти на 1987 году жизни в январе 1943 года. В эти последние годы Тесла предпочитал работать уединенно вдали от «людских глаз». Все указывает на то, что этот период не был лишён новых открытий. Именно тогда, уже будучи зрелым ученым, он приходит к фундаментальным выводам, которые наверняка вскоре станут новой вехой в науке. Ведь из истории известно, что как только научная мысль оказывается на перепутье, ученые оборачиваются к прошлому, ища в нем опору и вдохновение. Попытаемся ответить на многие важные вопросы. Каким образом Тесла доходил до своих открытий? Это и влияние сверхнизкочастотных электромагнитных волн на биологические системы, в особенности на работу головного мозга, и слияние энергетических структур, так называемых «огненных шаров» – два слова в кавычках – из индукционного поля первичных и вторичных электромагнитных катушек, и сверхпроводимость естественных и искусственных сред – так называемый беспроволочный перенос энергии и прочее. Каковы основные аксиомы космологии Теслы? Каким образом они следуют из его метафизики? Как он применял их в своих физических опытах? Почему теоретики и эмпирики современной физики времени так заинтересованы в том, чтобы реконструировать территорию физической реальности Теслы и его взгляд на электромагнитные явления? Почему Тесла не сформулировал своей научной теории и не опубликовал ее? Могут ли воззрения Теслы на этическую сторону научных открытий помочь в облагораживании современных естественных наук, особенно физики, находящейся в кризисе? Что можно в более или менее близком будущем ожидать от изучения идей Теслы? Будет ли преувеличением сказать, что Тесла в 1900 году обосновал возможность глобального информационного общества в своей знаменитой статье «Общемировая система»? Это техническая и технологическая основа того, что на сегодняшний день именуется новым мировым устройством, три слова в кавычках. Является ли Тесла духовным предвестником новой научно-технологической цивилизации, именуемой Теслианой, господствующей технологией которой, возможно, станет конструирование времени, два слова в кавычках, где единственным неисчерпаемым источником энергии будет время, вернее, асинхронность различных уровней физических процессов?